Глава четырнадцатая. Громовой разряд. Ророги не долетают до цели. Словно невидимая великанская рука хватает стаю огненных птиц и бросает в стену аквариума. Мифические животные разбиваются о преграду, остаточное пламя шипит, растекаясь по стеклу. С ухмылкой победителя Ричард поправляет упавшую на глаза синюю челку. Опять взгляд в сторону Олеси. На ророгов он даже не смотрел. Еще один фрактал, какой-то отвод. И, похоже, защита действует на автомате. Владельцу даже не нужно концентрироваться. Жеванные гениталии Болотопса. А смогу ли я его вообще коснуться? Враг действительно серьезный. Не потому что сильный, быстрый и ловкий. Я сражал зеленомордых вдвое крупнее себя, Я опережал в спуске курка молниеносных Тау. Я перебарывал Эль в гибче змеи. Сильный враг для золотого легионера гордость не повод отчаяться. Только вот даже не знаю, с чем подступиться к этой махровой шкатулке с сюрпризами. К счастью, Ричард избавляет меня от дилеммы попыткой навязать рукопашный бой. Британец разворачивается, мелькает красная клешня. Уклониться от этой здоровенной штуки сложно, да и шустро он врезал. Так что в последний момент просто отвожу удар в бок. Острые резаки клацают совсем рядом. Не смущаюсь, так задумано, пускай Ричард думает, что я отбил на грани. Вжух! Сверху камнем падает жало на скорпионьем хвосте. Делаю шаг в сторону, Острый хитиновый наконечник разбивает твердое покрытие полу моей щиколотки, обнажая бетон. Я же не упускаю случая угостить Ричарда фронт киком. Бах! Толчок в грудь отшвыривает его на метр. Жало скребется по бетону, следуя за демоником и не позволив ему упасть. Ох, повезло. Фрактал-отвод не действует на живых противников. Так что моих плюх принц выскочка еще отхватит. Отброшенный британец хлопает глазами. На трибунах Олеся радостно хлопает в ладоши. Крис с лицеистами растягивают рты в улыбках. Даже Дмитрий Бессонов присвистывает. Княжич явно удивился. Не спорю. Сверхъестественная ловкость Ричарда – крутой фрактал. Но я на опыте. К тому же мое тело под завязку насыщено психическим допингом из энергии магнетизма. Самогипноз вывел восприятие на более высокий уровень, а живо, что сейчас вовсю гоняет по меридианам, еще больше усиливает организм. «Русская свинятина!» Злится Ричард. Поднимаясь в воздух, конец хвоста прыскает зеленым фонтаном. Обстрел ненаправленный, шальной, меня почти не задевает, а с попавшими каплями успешно справляется доспех. «Это от недержания, или ты просто рад меня видеть?» Усмехаюсь. С ревом он снова бросается в рукопашку. Принимаю вызов. Отскок у ворот отжала, лоу-кик по бедру. Ричарда шатает. Британец оказывается сыроват. На руках нормально, про хвост не берусь судить, а ноги слабо и клинча нет. Чувствую, что дома он напирает на классический бокс с поправкой на хвостище и клешню. Ну и вторая рука у него все еще светится зеленкой. «Но нафиг ее! Я не рискую попадаться. Лучше уж бок калешне подставлю, доспех стерпит». Словно почуяв это, британец размахивается зеленой левой. Чуть отклонившись назад, я ухожу от прямого удара в голову, сигаю вперед на сближение, отбиваю хвост и, зайдя вправо, хреначу двойкой по корпусу. Раздается сдавленное сопение». Собственная инерция и мой отбойник по ребрам швыряют Ричарда в угол арены. Притормозить у него не получается. Занесенный зеленый кулак бьет в стену, и первый слой бронированного стекла с шипением лопается пузырями. А зеленка на костяшках пропадает. Одноразовая акция выходит. Из любопытства лицеиста и Олеся подходят ближе к пузырям. «Отойдите от арены!» — кричит им Дмитрий. «Брат может запросто разнести эту стену, и вас вместе с ней!» Новую зеленку Ричард не создает. Может, слишком энергозатратно, и бросается так. Несмотря на арсенал демоника, британец сдает. Заметно уступая в технике, он пытается загасить меня за счет более высоких физических характеристик. Лезет в размен, теснит к стеклу и бьет часто, не сдерживаясь, прям молотит. Я же контролирую темпы удары, одновременно ищу подходящий момент. Доспех не доспех, но футляр Ричарда очень похож на защиту живо-юзеров. И проникающие уроны вроде как потихоньку гасят его. Наконец, Ричард открывается, хватаясь за ушибленный бок. Достаточно взмылен. Посмотрим. Вперед, Фолгор! В ответ на колыбахе прописываю мощный лоу-кик. В голову не рискую, там у британца три конечности, и он лучше защищен. Хлясь! По всему залу разлетается оглушительный шлепок. Есть! Футляр пробит! Лицеисты тоже почувствовали, что победа близка. Давай, Арс! Орет Крис с горящими глазами. Покажи британцам, что русские не лыком шиты! А русские женщины принадлежат только русским мужчинам! Пьяный Никита морозит очередную чушь олеся опять наверное там зарумянилась и закачалась на месте от смущения но проверять некогда с прыжка я ловлю ричарда в клинч лоу киками ему прилично осушила ногу и отскочить он просто не успевает. успеваетфаю бич хрипит ричард в моих тисках не по нашему не знаю что именно но уверен он восхищается моим приемом скорпионе хвост тычется в меня сверху, но я его зажал у основания вместе с шеей Ричарда, и удары несерьезные. Хорошенько помяв бриташку, осуществляю скрутку. Швыряю противника за счет резкого поворота своего корпуса, Ричард летит лицом в канвас и расшибает до крови лоб, будто от мощного броска. Но тут меня ждет новый сюрприз. Лобешник Ричарда мигом заживает, и он встает, как ни в чем не бывало. «Ах, твою ж болотопсовскую матушку! Фрактал регенерации!» Только я успеваю вспомнить болотопсов, как темные глаза Ричарда вспыхивают алым огнем. Два красных луча выстреливают мне в грудь. Похоже, британец устал от рукопашки. Олеся в ужасе закрывает рот рукой. Ее сердце стучит так бешено, что дыхание перехватывает, и ей не хватает воздуха. Ужасный поворот. Только что казалось, что Сеня побеждает, как вот уже из глаз Ричарда льется огонь. Горящие алые лучи устремляются прямо на блондина, грозя испепелить его до костей. Выдержит ли доспех? Но барышня уже этого не узнает. Сеня делает небольшой шаг правой ногой, чуть качается всем телом навстречу летящему пламени, стройный и изящный, как эльф из европейских сказок, и спасается, совершив нечеловеческий прыжок над Ричардом с пируэтом в воздухе. Неземная акробатика. Сеня приземляется на полусогнутые позади британца. Огненный водопад бесполезно ошпаривает стену арены. Сердечко Олеси еще больше ускоряется – Но сейчас барышня хорошо, как никогда раньше. Сеня цел и невредим, сварок ты есть. «Ничего себе!» — вдруг выкрикивает Аркадий. «Ядреный хлеб!» «Ага», — поддерживает взволнованная Рита. Щеки ее раскраснелись, грудь ходит ходуном. «Вот это атлет! Если ваша Астерия упустит такого бойца, как Арс, то я уж не знаю, кого и надо». «Это да, но я сейчас не о барсе». Отмахивается Аркадий. «Гляньте на принца! Ричард не видит! Не видит, что мажет!» И правда, внебрачный сын великого князя Артема Бессонова и английской королевы стоит, как стоял. Даже голову не повернул. Глаза все так же распахнуты и пылают, как жерла двух вулканов-близнецов. Горящие водопады льются на пустое место перед ним. Дмитрий в сторонке усмехается и показывает Арсению большой палец. Тот игнорирует жест княжича и тихо подкрадывается к Тюдору Бессонову со спины. Олесю озаряет догадка. «Вот почему его высочество не применило эту способность раньше. Когда он смотрит огнем, то ничего не видит. Сейчас вся арена для него слепая зона», — восклицает барышня в азарте. «Сеня это тоже понял, и сейчас как даст его высочеству?» «Ага, даст пенделя», — поддерживает Никита, — И тут же на него пшикают. Слишком опасно говорить в подобном тоне об отпрыске князя Артема. Между тем Сеня подбирается к Ричарду сзади. Легкий пинок под колено и мощный хайкик. Следом еще пара или тройка киков, настолько быстрых, что серия ударов смазывается в один. Ричард распростирается на полу, веки его смыкаются, огонь больше не брызжет. Лицеисты с удивлением смотрят на их земляка. Мальчишку из русской провинции, который почти без труда сразил принца колониальной империи. Ричарду ничто не помогло. Ни лучшие учителя боевых искусств, ни влитые в развитие парни миллионы и его матери, ни даже фракталы его богоподобного отца. Дмитрий еще не отчитал до десяти, но вряд ли британец встанет. «Как так?» – икает Никита. «Как Сеня победил? Объясните мне!» «Гений!» утвердительно заявляет Аркадий. Олеся чувствует гордость за Арсения. Даже княжич Дмитрий только что увидел его совершенный стиль боя. А еще Сеня дрался за ее честь. Заступился за нее. Не побоялся ни Джонатана, ни самого сына могучего князя Демоника. Может, Ирка была права, и у них с Сеней что-нибудь получится. Может, даже брак и куча златокудрых детишек. Ой, не туда понесло. Какие детишки? Им еще имперский кубок выигрывать. Значит, просто брак для начала. Все-таки Астерия права, задумчиво говорит Крис. Когда встречаются два равных противника, неважно, демоники или живо юзеры, решает только рукопашка. Что? Не понимает Аркадий. Решают кулаки, милый, доходчивее объясняет барышня, погладив его по костяшкам. В битве равных дальнобойные техники – всего лишь огневая поддержка. Арс только что это показал. Рыкарь стрелами и огневым градом запросто сметет шушеру, как воины или кметы. Но равного рыкаря ему придется мутузить кулаками до победного. «Вот и Ричарду не помогли огнеметы глаза». «Ну...» – неуверенно протягивает Аркадий. «Когда стану рыкарем, я тебе расскажу». «Только после меня, дорогой!» — оскаливается Крис. «Меня разве что только Арс обгонит, хоть он и моложе!» «Что там происходит?» — вскрикивает Рита. Неожиданно на арене вспыхивает синий отблеск. Потом еще один. По полу разбегаются змеи молнии, Синие ветвления закрывают завесы людей на арене. Запоздалый гром сотрясает аквариум. Лицеисты дружно вздрагивают... Испуганная Олеся водит носиком. Кажется, запахло озоном. «Шесть! Семь! Восемь!» отчитывает Дмитрий над поверженным братом. Ричард вдруг отрывает голову от пола и сплевывает кровь. «Отойди, брат! Мы с этим русским не закончили!» Я смотрю, как на щеке принца затягивается рассечка. И чертыхаюсь про себя. Мы так всю ночь и день можем колотить друг друга. Из-за регенерации Ричард в нокауте долго не пролежит. Каждый раз будет вскакивать до отчета десяти. Формально правила соблюдены, он не проиграл, но глупость же полная. Но княжеч не отходит. «Ты сам наполовину русский, брат», – замечает Дмитрий. «А вообще пора закругляться. Будь справедлив и признай поражение сильнейшему». «Чего бы вдруг?» — фыркает Ричард, поднимаясь на ноги. «Ведь сильнейший это я, брат!» «Это тебе, видимо, приснилось, пока ты пускал слюни на канвас?» Дмитрий усмехается. «А красноволосый княжич — нормальный парень. По уму, говорит, и делает. Только синеволосого принца слова родича не вразумляют ни капли». «Ты не досчитал до десяти, Митя, так что отвали!» «Без фрактала высшей гончи ты бы не исцелился!» «Фрактал — мое оружие! И твое, кстати, тоже! С каких пор ты считаешь нашу родовую силу читерством?» Два брата смотрят друг другу в глаза. Напряжение между ними почти стреляет искрами. Интересно, многие ли Бессоновы столь эксцентричны? «Ох, чувствую, когда все княжичи и княжны вырастут и войдут в полную мощь, мир содрогнется от их сшибок». «Хорошо, ну давай сразу обговорим». «Сколько раз Арсению нужно разбить твою черепушку о бетон, прежде чем ты закончишь этот цирк? Или давай исправим правила и разрешим ему пинать тебя лежачего?» «Брат!» — шипит Ричард. Принц вскидывает сжатый кулак к лицу. «Сводный брат, точнее! Не забывайся! Ты разговариваешь не со своими сестрицами и братиками!» Я не принадлежу к твоему дому. Я принц Великобритании, Ирландии, британских заморских доминионов. Я сын Элизабет Тюдора и Артема Бессонова, величайших людей на планете. Я основатель рода Тюдора Бессоновы. Ричард Артем Тюдор Бессонов. И я повелеваю тебе отойти! Бушующая психическая волна дается рокотом в моем сердце. Мне настойчиво захотелось... Испугаться? Усилием воли подавляю веление извне, но как странно, что это за сила? Тоже фрактал? Рядом Дмитрий невольно жмурится, княжечка пронило сильней. Яка, шепчет он, только Астерия и Лиза его освоили. Между тем поднятый кулак Ричарда испускает синюю молнию, зигзаг разбивается об стену арены. Трещит воздух, плотный озоновый запах бьет в ноздри. Кулак Ричарда продолжает испускать синие разряды. Молнии стреляют с шипением и громом. Россыпь обжигающих высоковольтных змей отгоняет нас с Дмитрием от принца. «Брат!» — Восхищение кричит княжич. «Это же они! Громовые когти!» «Только один брат!» — также радостно перекрикивает гром Ричард. «Но значит, я на верном пути!» Прикрывая ладонью глаза, я вглядываюсь в горящий кулак принца. Острые костяшки венчает синий резак или штырь. Торча прямо над средним пальцем, он пульсирует, то удлиняясь, то укорачиваясь. Каждая пульсация сопровождается серией вспышек и рокотом грома. Похоже, сегодня у Ричарда день подарков. Меня едва не сшибает изгибом шальной молнии. Дмитрий тоже пригибается. Синий разряд проскочил над красной макушкой. Одновременно мы отступаем еще на десяток шагов. «Ричард, прекрати!» Дмитрий пытается перекричать грохот грома. «Убери коготь!» Ричард отдаляет от лица изрыгающее электричество кулак. «Не могу!» В истерике кричит принц Великобритании, Ирландии и прочих Шотландий. «Он не исчезает! Что мне делать, брат?» «Я... я не знаю!» В ужасе произносит Дмитрий. «Еще ни один генеральский фрактал мне не подчинился!» Кулак принца полыхает. Шквал изгибающихся молний обрушивается на арену. Бронированное стекло не выдерживает и взрывается фейерверком горящих осколков. Клубок молний опутывает пространство вокруг Ричарда. Синие волосы теряются на фоне такого же цвета сияния. К британцу не подойти, разве что полусожженным болотовцем. Я толкаю в бок остолбеневшего княжича. «Уводи людей, Мить!» Киваю на вспыхнувшие пожаром трибуны. «Но Ричард же!» Его молнии не жгут. Видимо, принимают за хозяина. Либо он сам ими подсознательно распоряжается. Дмитрий поджимает губы. «Давай уж ты уводи их, Арсений! И сам заодно уберись отсюда!» Тот типок явно меня не послушается. Указываю на застывшего на месте разбитой стены Джонатана, вассала Ричарда. «Соберись, княжеч, жизни людей зависят от тебя!» «Черт!» — взмахивает рукой Дмитрий. «Ладно, сам тоже убирайся!» «Конечно!» Вру его сиятельству, не моргнув глазом. Княжеч отступает от меня на пару шагов, и тут же град ослепительных молний вспыхивает между нами. Ореол плотного охвата молний растет. Пространство вокруг меня уже плохо разглядывается. Повсюду синие убийственное завеса. Разряды случайно бьют по доспеху, но пока не проникают внутрь. Представляю, что было бы, если бы весь этот электрический шторм обрушился на меня и нервно передергиваю плечами. Вот тебе и Земля, вот тебе и примитивная планетка. Огневая мощь целого ударного крейсера в руках подростка». Если этот громовой штырь передается по наследству, тогда весь выводок Бессоновых в потенциале сопоставим с эскадрой линейного флота. Ничего не различая в синеве вокруг, я по памяти иду к Ричарду. Надо спасти этого Зазнайку, пока он по дурости не сгорел, и Бессоновы не обвинили меня в его смерти».